Джен больше не плакала, но на ее лице отразилось такое отчаяние, что у Аманды от жалости едва не разорвалось сердце. «Может, он еще и передумает», — мягко сказала она. «И потом не исключено, что ты все-таки сумеешь забеременеть. Может, это будет не сразу, но будет. Главное, не отчаивайся. Иногда для того, чтобы обзавестись потомством, людям приходится ждать очень долго. А потом...» Потом у тебя, может быть, четыре ребенка подряд. Так что, в конце концов, ты сама захочешь, чтобы эти постоянные беременности наконец-то прекратились». И Аманда, и Луиза старались как могли успокоить Джен, но все было тщетно. Она уже утратила надежду на перемены и не верила никаким словам. Когда вечером Аманда рассказала об этом разговоре Джеку, он тоже очень огорчился. «Бедные дети!» — вздохнул он. «Это такое несчастье!» «А я-то, старый дурак, еще дразнил Пола. Удивительно, как он меня не пристукнул. Я почему-то уверена, что Пол не так остро переживает это», — заметила Аманда. Она очень сочувствовала дочери, которая показалась ей отчаявшейся и беспокойно несчастной. «Может, если они на время забудут об этом, все как раз и случится», — предположил Джек. «Может быть, да?» «А может быть и нет», — ответила она. «Джен, во всяком случае, подобными рассуждениями уже не успокоишь. И потом я не представляю себе, как это она сумеет не думать об этом, если ее только это и волнует. Я знаю, что говорю. У меня были знакомые, которые прошли через нечто подобное. Для женщины это очень тяжело. Джек, это почти невыносимо». Джек кивнул, и они заговорили о другом. У каждого из них было много такого, чем им хотелось бы поделиться. Джек много думал о своем магазине и часто советовался с Амандой по поводу коллекционной одежды класса «Хай-энд», которую он планировал приобрести для салона. У Аманды был хороший вкус и острый глаз. Она уже дала ему несколько очень ценных советов по улучшению ассортимента товаров, которые продавались в салоне и Джек хотел знать ее мнение по поводу белья и платьев, которые он собирался закупать для филиалов Сан-Франциско. Правда, до его открытия оставалось еще как минимум года полтора, но Джеку не терпелось начать что-то делать, и Аманда порекомендовала ему приобрести несколько образцов и обкатать их в его Лос-Анджелесском салоне. Интересуясь его делами, Аманда вовсе не притворялась. Ей действительно очень нравилось то, чем занимался Джек. Довольно часто Аманда заходила навестить его в салон Народоо-Драйв и даже успела подружиться с Глэди, на которую произвела прекрасное впечатление. Аманда была не просто очень красивой женщиной, она оказалась очень внимательным и отзывчивым человеком, и они с Глэди часто болтали о том, о чем мужчинам, как правило, слушать, неинтересно. И, разумеется, Глэди очень льстила, что и Джек, и Аманда посвятили ее в свою тайну. Роль доверенного лица казалась ей очень привлекательной, и к тому же возвышала Глэди в собственных глазах. Так пролетел почти целый месяц. После Сан-Франциско они провели несколько уикендов в Палм-Спрингс, а в начале февраля Джек повез Аманду в Аспен кататься на лыжах. Они чудесно отдохнули, и Аманда получила истинное удовольствие, которое не мог испортить даже тот факт, что в Аспене они встретили множество знакомых Джека. Их появление произвело в курортном местечке настоящий фурор. Аманду узнавали, несмотря на лыжный костюм и темные очки, которые она почти не снимала. К счастью, их знакомые были воспитанными людьми и не задавали вопросов. Однако Джек и Аманда были, несомненно, в центре всеобщего внимания. В местной газете даже появилась посвященная им крошечная заметка, по поводу которой Аманда ужасно переживала. «Надеюсь, до Лос-Анджелеса это не дойдет?» — восклицала она. «Что я скажу детям?» «Детям надо говорить только правду», — ответил Джек в своей обычной полушутливой манере. И мне кажется, что нам необходимо сделать это как можно скорее, не дожидаясь, пока они узнают о наших отношениях от кого-то постороннего. «Нет, разумеется, ни сейчас, ни завтра», — добавил он поспешно, заметив, что Аманда слегка побледнела от испуга. «Скажем, недели через две».